Одиннадцатый брат и сестра. Даже и первые кугиклы были ошибкой. И с уличными кувыками знаться не следовало. Я плохо слушал тебя, учитель. Кощей по кличке Мгла шел берегом в веретейной ворги. Протока была извилиста и длинная. Куток плескался у городской стены. Расточ почти пополам делила оттоки. От вторых кнутов до клишебойки вода выглаживала песочек. Возле ржавой полоскала хилый острец, дальше тыкалась в голые валуны, вереницами уходившие в глубину, растворялась в ширине плёса, как жизнь человеческая в сонмище ушедших и грядущих людей. Вёдренными днями, когда купол Зеленца простор не расправлялся над Шагардаем, здесь радовала глаз угрюмая красота. Зеленоватые волны в белых венцах. Красно-серый камень-дикарь. Сейчас над протоком смыкались ранние сумерки. Тучи лежали прямо на крышах. Огнеторжного острова мерцали из несусветного далёка. В тяжелых потемках едва угадывалась большая лодка, шедшая через плес. Первого он угомонил тихо, не дав увидеть себя. Встал сзади придушил воротом его жарогожного плащика. Второй был Хвалько, сын вдовы. С ним пришлось обойтись коротким усилием, вмять костяной перст чуть повыше ключицы. Парень вмиг забыл обо всем, кроме огненного болта, прожегшего ребра. Пока Хвалько тратил остатки дыхания на бессмысленный крик, наскочил третий. Получил в голень дубинкой, выпавший у Хвалька. Подвывая, сполз в сторону. Четвертый смекнул, веселье не задалось, мыслим ли поверить. Они развлекались тайным могуществом, гуляли по городским стогнам в мирном обличье, здоровались, кланялись, посмеивались про себя, избирая над кем бы потешиться в следующий раз. Не спеша, со сластью выслеживали, развеивали скуку, смакуя чью-то беспомощность и свою власть. Может, воображали себя тайными воинами котла, которым воля милого и карать? Вот бы покусились на Порошу с Шагалой, даже полупьяных после обхода кружал. Никто бы и тел не нашел. Хромая улицами, мгла ощущал спиной взгляд, как нацеленный самострел. Человек под таким взглядом еще предполагает что-то на завтра и послезавтра не зная, что нить его жизни уже заполнила веретено, Мгла сам слишком долго отсекал нити, чтобы не расслышать лязганье ножниц. Он и сейчас очень от отчетливо слышал его. Это было крепкое ладное вместительное суденышко, Преподобная шигардайское сойма, слаженное в дар новому государю. Скоро ее светят благочестные кормщики, и станет она носить царевича по широкому воркуну, а милую царевну — по спокойным воргам и ерикам. По камест, готовую соему, добротно замоченную и отчерпанную, испытывали то под парусом, то на веслах, разведывали, способны ли реяться, поднимаясь по ветру, вернали рулю, не валкали царевича на обиду. Корабелы, изголодавшиеся по доброй работе, только посмеивались, без шапок стоя у плотбища. «Уж ты вежливо качай в аркунке Яныч нашего ярла и Ольбицу, деву нежную!» Сказываю, Тайдригович простую жизнь знает. «А ну, не побрезгуют царскими ручками, парусишко раскинуть!» Корабелы знали, что провожают лучшее свое чадо. Нынешнее плавание было почетным. Посредине ладьи трепыхался на сыром ветру нарядный шатер, а гребцы сидели в синих кафтанах. В колпаках с красными околышами киец с десятком статных чередников возил наторжный красавицу, избранную царевичу, в дружинке. Пусть ерил с родницы Сочи землей, пусть знает, сколь желанен он здесь. Самих глядин киец не видел, и на что бы ему. С рук на руки передал девку женам старейшин, сошедшимся во дворец, вот и все его дело. Была меж лучшими жёнами и твердилиха, почтенная матушка кийца. «Сынку твоему-то можно ли красу девью верить?» Блестя серьгами, громко шептала ей Радибориха. жонка поди, не мила, а же в молодёнках всё ходит». Купчиха была большая и грозная, но кузнечиха, умевшая целовать через плечо молот-балду, спокойно глянула сверху вниз. «Ещё век ничего про сыношеньку дуры, а про хвальба была не пустая, это все знали. ради Радибориха надулась, отлипла, твердилиха приобняла скромницу девку, не поднимавшую глаз. Повела к великим столичным боярам, а кит с парнями пошел ждать в Молодечную. Теперь он вез выборницу домой, к сестрам и матери, и была она за его чередниками, как за десятью братьями. Оставалось всего ничего протоками до ближнего мостика, А там горой полсотни шагов. Дробились в волнах жары редких светочей ойдрегово-опина. Лодка всунулась носом месторожевых волнов веретейной ворги, когда на левом берегу к кийцу помстилось движение. А он не помстилось. Глаз, нистово заточенный во исполнении обета, творит чудеса. Киец вгляделся. Успел заметить рогожный плащик, исчезавший в глухом переулке. «Обезорники. Совсем рядом. Куда побежали? От красных околышей хоронились? Сами преследовали кого?» Киец испытал миг жестокого колебания. Что выбрать? «Дело, врученное ему как десятнику? Или то, которым перед богами сам себя обязал?» «Навались дружно, ребята!» «За мостом, к левому берегу!» Кораблик так и прыгнул вперед. неж те!» Рубя водовеслом, оглянулся Рощинка. Киец приказал голосом, звенящим от напряжения. «Ты, жёлудь, со мной остальным ладью стеречь!» Сойма ещё двигалась, притираясь к мшистому берегу, когда они втроём скакнули на сушу. Киец, не чуя ног, взмыл на кручу, сразу бросился в переулок. Рощинка в спешке поскользнулся. Желудь схватил друга за ворот, вытянул, поднял. Пролетев щель меж старыми каменными заборами, киец сразу увидел, что не ошибся. В неверном зареве светоча мелькали рогожные плащики, безгласно хохотали берестяные хари. Обезорников было трое вместо обычной четверки, но они нашли себе поживу у глухого забора. Беспомощно прикрываясь руками, съежился малютин Кощей его дела были совсем плохи по крайней мере у одного нападавшего блестел в руке нож распробовав кровушки не уймутся пока их не уймут А ну стой наддавая ходу во все горло заорал киец вижи злодеев ребята трое возможно видели лодку на плесе но не распознали чередников или просто не ждали что те успеют причалить они на пол замерли Потом все случилось гораздо быстрее, чем скажут слова. Киец замахнулся копьем, обутым в нагалище. Ближний обезорник выронил дубинку, прыгнул спасаться через невысокую стену. Второго сшиб удар древка. Третьего десятник схватил за плащ. Злодей отмахнулся, что-то легонько задело кийца по шее. Их хваткие пальцы разжались. Тело ощутило и поняло свою гибель, а в замшелую стену хлестнула темная, бьющаяся струя. Китц удивился ей. Начал поднимать руку, однако донести не успел. В ушах легко зазвенело. Все затопил мрак. «Да что же!» «Как?» «Мама!» Желудь с Рощинкой опоздали всего на чуть-чуть. «Но все равно опоздали!» Киц лежал на боку, неуклюже подвернув правую руку. В стороне валялось копье, а над киецем весь, измазанный кровью, стоял на коленях Кощей. Держал молодого кузнеца двумя руками за шею. Больше никого и ничего в заулке не было видно. При виде чередников Мглав скинул голову, попытался что-то сказать... «Тих!» — кинулся на него Рощинка, но день ему нынче выдался спотыкливый. Обидно промазав с ударом, парень кувырнулся через невольника, тяжко шмякнул в стену лопатками. Желудь пошел осторожнее, неся копье наготове. «А ну, отрыщ, от десятника!» Мгла снова зашелестел, вымучивая внятное слово. Даже отнял левую руку, и желудью померещилось страшное. Мизинный перст, десница раба, был весь погружен в кийца в уш шею. Пока чередник таращил глаза, в уши вполз над садно отчаянный шепот. «Спаси! Ножны! Дай! Пояс!» Рощинка завозился под стеной, кое-как встал. Желудь уже склонился над раненым вместе с Кащеем. Рощинка увидел, как они в три руки затягивали на шее кийца ремень. У парня застрял в горле вопль, но тут в заулке сделалось людно. Бегущие шаги, пламена факелов, шипящий под дождем. Совсем неожиданно, да кто пустил-то дуреху, подоспела девка-красавица, плюхнулась на колени в грязь, не жалея бархатного охобня. Плоток сбился, на чистый лоб выпала вороная кудряшка. Девка с Кащеем кратко переглянулись и так слаженно взялись за дело, что хоть диву давайся. Факелы и ручные фонарики сдвинулись ближе. Рощинка увидел. К шее десятника под закрутку озаботились вложить ножны с ножом, поэтому киец дышал. И раб вправду держал перст погруженным внутрь человеческой плоти, затыкал им, как пробкой, сонную жилу, в споротую разбойным ножом. Крепкий жгут позволял медленно освобождать жилу, а девка, вытащив откуда-то иглу с ниткой, У справной девки игольник всегда при себе. Бестрепетно, точно порты латаясь, сшивала живую плоть. Прямой иглой поди умудрись, но кудряшка справлялась. Стежок-узелок, стежок-узелок. Рощинки вдруг перестала хватать воздуху. Он жадно разинул рот, отвернулся. Посмотрел снова. Кощей, наконец, убрал свою страшную руку. Девка бережно распускала скрученный пояс. Чинённая жила наполнилась током крови, вздулась сердитым желвачком, шов набух, но удержал. «Полики из-под шатра, несите сюда!» Не моргнув глазом, распоряжалась царская друженка. Киец слабо застонал, в измятом горле хрипело. Кажется, ничего ни Рощинка отродясь не слыхал. Вот теперь можно было спорить, куда вести кейца К тётке Грибанихе? к друженки мудрый ворожей ворожее Кощей обратился в струйку тумана. Тихо-тихо утек прочь, долой с глаз. Только девка уследила за ним, но ничего не сказала. Та ночь в Шигардае выдалась беспокойной. Настолько, что рано утром город просто гудел. От ватры до края отток, не говоря уже о лапке... И в перечне досветных не встреч рана кийца оказалась даже не главной. Как раз когда он истекал кровью на берегу Веретейной, в доме купца Радибора поднялся крик «Убили! Убили!» И во двор заполошно выскочил молодой Радослав, обнаруживший в сокровенном покое тело отца. Он же назвал подоспевшим чередником позднего гостя, засидевшегося с Радибором наедине. Чередники бросились по свежему следу и на пороге ружного двора заколачили руки Коверьки. По совестному человеку, а, проще говоря, влиятельному шигардайскому вору. Как рассказывали самовидцы, Коверька весьма удивился на бегу. За что? Видоки тоже остались в недоумении. Все знали, Коверька давно оставил кратьбу и жил тихо разбирая свары босомык да жалобы горожан, не нашедших правду у судей. Чередники, а подозренного слушать не стали, сволокли вора в расправу. Еще не лязгнул засов и двери коморы, когда на окраине ватры полыхнул двор бабы грибанихи В промозглом Шигардае пожары были редкостью, если когда и случались, занявшиеся больше дымило и шайло, чем горело. Гибло обычно немногое, но тут кто-то полил маслица и запалил три угла разом. Пламя стеной, вихри, треск, летучие головни. Смелые соседи выбили горящую дверь, но только успели вытащить самлевшую хозяйку и двух сироток-помощниц. Больше не спасли совсем ничего. И дом пропал, и ухожи, полные зелейных припасов. «Обезорники!» — рассудили кутяни «Някому больше!» «Киец!» — хвосты ущемил. «Отыграться решили!» Грибаниха стояла в одной из подней рубахи, куталась чужим плащом и даже не плакала. Кто-то вслух поминал, как прежде беды поджигателей без суда бросали в пожар, да толку с тех разговоров! Ведь никого не поймали!»